Глава 24. Феба бухнула очередную пачку докладов на клочок свободного пространства и еще остававшегося на полированной крышке стола. "Верно, можно задать тебе личный вопрос". Верно подмахнула записку, поступившую с кухни, в которой и спрашивалось разрешение на покупку новых котлов взамен прогоревших. Мы с тобой старые подруги, Феба Ты можешь спрашивать меня о чем угодно. Она перечитала запрос, а потом над своей подписью написала: "Отказать. Пусть чинят старые". Напомнив себе, что следует улыбнуться подруге, верно улыбнулась ей и кивнула. "Спрашивай". Круглые щечки Фебы вспыхнули. Она сжала ладони. "Только не подумай, что я хочу тебя обидеть". Твоё положение совершенно особенное, но я не могу спросить об этом ни у кого, кроме такой близкой подруги, как ты. Она неуверенно кашлянула. Скажи, что значит стать старой? Верна издала смешок. Мы с тобой ровесницы, Феба. Феба затеребила подул своего зелёного платья. Верна выжидающе смотрела на её Да, конечно, но ведь ты отсутствовала больше двадцати лет и постарела так же, как те, кто живет за пределами дворца. Мне потребуется лет триста, чтобы так постареть. Ты, ну, понимаешь, ты выглядишь как сорокалетняя. Да, вздохнула Верна. Путешествие старят. Во всяком случае, моё было именно из таких. Это было бы для меня ужасно отправиться в путешествие и постареть. Скажи, а это больно внезапно стать старой? Ты, наверное, ну не знаю, не чувствуешь себя привлекательной и не испытываешь радости, да? Мне нравится, что мужчина за мной ухаживают. Я не хочу стать старой, как Меня это мучает. Верна откинулась на спинку кресла. Первым ее желанием было просто-напросто удавить Фебу. Но она мысленно сосчитала до десяти и напомнила себе, что это личный вопрос, который она сама разрешила задать. Смею предположить, что для каждого это происходит по-разному. Поэтому могу сказать лишь что чувствую я. Да, Феба, немного больно сознавать, что многое ушло безвозвратно. Как будто пока я ждала, когда же начнется настоящая жизнь, у меня незаметно украли юность. Но по милости Создателя в этом есть и хорошая сторона, хорошая. Что же тут можно придумать хорошего? Ну, внутри я осталась прежней, только стала мудрее. Я обнаружила, что стала лучше понимать как себя саму, так и других. Стала ценить то, что никогда не ценила прежде. «Стало лучше разбираться в том, что действительно важно для славы создателя. Можно сказать, что теперь я чувствую себя более уверенно, и меня гораздо меньше волнует, что обо мне думают другие. Что касается мужчин, ты и побоялась об этом спросить прямо, но я все же отвечу. Мужчины меня по-прежнему интересуют, только теперь другие. Юнцы мне не интересны. Меня больше привлекают мужчины моего возраста. Глаза Фибы стали круглыми, как плошки. Правда? Тебе нравятся старики? Верно подсоколо языком. Я сказала мужчины моего возраста, Фиба. Какие мужчины нравятся тебе сейчас? Пятьдесят лет назад тебе бы и в голову не пришло даже взглянуть на твоего нынешнего ровесника. А парни того возраста, какого ты была 50 лет назад, кажутся тебе смешными. Понимаешь, о чем я? Ну, пожалуй. По ее глазам верно видела, что она ничего не поняла. Вот послушницы, которых мы сегодня видели, Элен и Валерия. Вспомни, что мы в их возрасте думали о женщинах, которым тогда было столько лет, сколько тебе сейчас. Феба хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Я считала их невероятно старыми. Никогда не думала, что мне когда-нибудь будет столько же лет. Ну, а теперь? Как ты относишься к своему возрасту? Ну, я вовсе не старая. Тогда я была просто глупышкой. Мне нравится мой нынешний возраст. Я по-прежнему молода. Вот и со мной так же, пожала плечами, верно. Я больше не считаю тех, кто старше меня, стариками, потому что знаю, Они видят себя такими же, как мы с тобой видим себя. Феба сморщила носик. Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду, но все равно не хочу становиться старой. Феба, во внешнем мире за этот срок ты прожила бы уже три человеческих жизни. Ты, как и все мы, получила от Создателя неоценимый дар, чтобы у тебя было время учиться самой, а потом учить молодых волшебников. Это редкое благо, доступное лишь очень немногим. Феба медленно кивнула. Верна видела, что эти слова заставили ее задуматься. Ты говоришь мудрые вещи, верно? Я всегда знала, что ты очень умная, но ты никогда прежде не казалась мне мудрой. Это тоже одно из преимуществ возраста, улыбнулась Верна. А наши юнцы считают мудрой тебя. В стране слепых и кривой король. Но все равно страшно видеть, как увядает твое тело и лицо покрывают морщины. Это происходит не сразу, поэтому успеваешь привыкнуть. Лично меня пугает мысль снова стать твоего возраста. Почему? Верно, хотела было сказать, что боится снова стать такой же дурочкой. Но тут же одернула себя, напомнив себе еще раз, что они с Фебой старые подруги. Да, наверное, потому что мне пришлось продираться через тернии, которые тебе еще предстоит преодолеть. И я хорошо знаю, как сильно они колются. Какие мне встретятся тернии? заинтересованно спросила Феба. Думаю, что у каждого человека они свои. Кто знает, какие достанутся на твою долю? Феба, сцепив пальцы, наклонилась ближе. А какие тернии встретились на твоем пути, верно? Верна поднялась и закрыла чернильницу. Она смотрела на стол, но не видела его. Хуже всего, медленно произнесла она, было увидеть, какими глазами смотрит на меня Джеии, когда я вернулась. Для него, как и для тебя, я была всего лишь морщинистой старой коргой. О, верна, я никогда так не Способна ли ты понять эту боль, Феба? Ну, конечно, когда тебя считают старой и страшной, хотя это вовсе не так, Верна покачала головой. Нет, ты не поняла. Она поглядела Фебе прямо в глаза. Больно было увидеть, что для него имеет значение только внешность, а то, что вот здесь, она постучала себя по голове, и ему было не нужно Его интересовала только оболочка, а не содержимое. Верно, не сказала о том, что еще более тяжелым открытием явилось для нее, что ДжДД перешел на сторону владельца. Ей пришлось убить его, вонзив дакру ему в спину, чтобы спасти жизнь Ричарту. ДжДД предал не только ее, но и создателя. Вместе с ним умерла и какая-то часть самой Верны. Феба выпрямилась, глядя на Верну слегка озадаченно. Да, наверное, я понимаю, что ты имеешь в виду. Когда мужчина Надеюсь, я хотя бы отчасти ответила на твой вопрос, Феба перебила Верна. Всегда приятно поболтать с подругой. В ее голосе явственно зазвучали властные нотки абаттисы. Есть ли ко мне посетители? Посетители? Феба моргнула. Нет, сегодня никого. Отлично. Я намерена в уединении помолиться Создателю. Попроси Дульчи, пусть поможет тебе закрыть дверь щитом. Я не желаю, чтобы меня беспокоили. Слушаюсь, оботисса поклонилась Феба и вдруг улыбнулась. Спасибо за беседу, Верна. Прямо как в старые добрые времена, когда нас отправляли спать, а мы часами болтали. Она поглядела на заваленный бумагами стол. А как с докладами? Я вижу, их у тебя скапливается все больше и больше. Как абатисса, я не могу пренебрегать светом, который управляет дворцом и сестрами. Кроме того, я должна молиться за всех нас и просить Создателя направлять наши помыслы. В конце концов, мы ведь сестры Света. В глазах Фебы опять появилось восторженное выражение. Похоже, она считала, что став абатиссой, Верна каким-то образом перестала быть обычным человеческим существом и чудесным образом коснулась руки Создателя. Разумеется, оботисса. Я прослежу, чтобы щит был установлен должным образом. Никто не нарушит вашего уединения. У порога Верна мягко окликнула Фебу. Ты еще ничего не выяснила о Крестабель? Феба отвела взгляд. Верне показалось, что она испугалась. Нет. Никто не знает, куда она поехала. И неизвестно также, куда исчезли Амелия и Джанет. Кристабель, Амелия, Джанет, Феба и Верна были подругами. Вместе росли, но самые близкие отношения у Верны сложились именно с Кристабель, хотя она, как и все в те годы, немного завидовала этой девочке. Создатель наделил Кристабель роскошными светлыми волосами, красивым личиком, а также милым и добрым характером. Было что-то весьма загадочное в том, что три ее подруги внезапно исчезли. Сёстры иногда покидали дворец, чтобы навестить родных, пока те были еще живы, но в таких случаях всегда и спрашивали разрешение. К тому же, родители этих сестер давно уже умерли от старости. Иногда сестры отправлялись в путешествие, И для того, чтобы немного отдохнуть и развеяться. Но и в этом случае полагалось уведомить об отъезде и сообщить, куда именно они направляются.